Глава 32. Как научиться запоминать больше информации. Первым работу памяти начал изучать более ста лет назад немецкий ученый Эббингаус, которому удалось обнаружить некоторые закономерности ее работы. При запоминании материала лучше всего воспроизводится его начало и конец. Эффект края. Если вы рассказываете длинную историю, учтите, что люди лучше всего запомнят ее начало и конец. Запоминание идет лучше, если дважды повторить материал. Сначала через несколько часов, а второй раз через несколько дней. Так что если вы готовитесь к экзаменам, то сначала попробуйте вспомнить прочитанное через 2-3 часа, а затем попытайтесь еще раз воспроизвести информацию через пару дней. Установка на использование материала в дальнейшем ведет к его лучшему запоминанию. Перед заучиванием сразу определите, сколь долго вам нужно хранить информацию. Чем больше эмоций вызвало событие, тем более сильный след оно оставит в памяти. Редкие, странные и необычные события запоминаются лучше, чем привычные и часто встречающиеся. Поэтому для лучшего запоминания добавляйте эмоции к запоминаемому материалу. Следует знать, что объем кратковременной памяти 7 — 7 плюс-минус 2 единиц информации, причем не столь важно, что понимается под единицей информации — буква или слово. Если человеку приходится запоминать массу информации, он может объединять единицы информации в более крупные блоки, расширяя таким образом емкость своей памяти. Для того, чтобы лучше запоминать различную информацию, люди издавна применяли различные приемы, которые называют мнемотехникой. При этом человек сначала кодирует информацию в виде определенных образов, затем соединяет их вместе в общую картину и уже ее закрепляет в памяти. Приемов мнемотехники множество, но главными являются нахождение ярких, необычных ассоциаций, которые соединяются с запоминаемой информацией, создание зрительных образов, логическое осмысление информации и вовлечение как можно больше чувств в процесс запоминания. Кроме того, хорошо работает ритмизация или рифмование, то есть подбор определенного ритма, на который прочно ложится нужная информация. Для примера представим, что вам нужно запомнить 12 разных слов, не связанных между собой. Например, небо, танк, бабочка, корова, дым, трава, облака, парашют, солнце, крыса, трубка, мишень. Количество слов достаточно большое, 12, и запомнить его за счет объема кратковременной памяти равному 7 плюс минус 2 единицы не получится. Однако, если создать из этих слов связанную картинку, то эти слова можно запомнить в виде единого образа. Только представьте себе летний день, зеленый лук, покрытый травой, по которому едет танк. В то время как танкист целится в мишень с нарисованной на ней крысой, на танк села бабочка, а с неба, по которому плывут облака, прямо на танк спускается на парашюте корова, которая спокойно так курит трубку. Представили? Отлично! вы запомнили 12 нужных вам слов. Вот еще несколько полезных манимонических приемов. Чтобы быстро запомнить последовательность цветов в радуге, нужно выучить простую фразу, с помощью которой легко вложить в мозг нужную информацию. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Каждый. К. Красный. Охотник. О. Оранжевый. Желает. Ж. Желтый. Знать. З. Зеленый где г голубой сидит с синий фазан ф фиолетовый а вот как можно легко запомнить последовательность падежей в русском языке именительный родительный дательный винительный творительный предложный. иван рубил дрова варвара топила печь иван и именительный рубил р родительный дрова д дательный варвара в винительный Топила — Т творительный, печь — П предложный. Еще пример. В математике нужно знать специальное число Пи — 3 целых и 9 знаков после запятой — один, четыре, один, пять, девять, два, шесть, пять, которое отражает отношение между длиной окружности и диаметром круга. Вам кажется, что сложно запомнить 9 разных цифр? А если стать знаменитым рэпером, который под забойным музон исполняет свой рэп? А вот и текст для декламации. Постарайтесь четко произнести его три раза, и число пи ваше навеки. Чтобы пи запомнить, братцы, надо чаще повторять 3, 14, 15, 9, 26 и 5.